Дома, после автобуса, после рюмки водочного желе, которое ей кто-то в этом автобусе подсунул, после печальных речей шофёра, семья, близнецы, у жены подагра, Мэй не могла уснуть. Лежала на дешёвом футоне, в крохотной комнатушке, в квартире как вагон, которую делила с двумя почти незнакомыми девицами. Обе стюардессы и появляются редко. Квартира находилась на втором этаже бывшего мотеля. Скромная, уборки не поддавалась, воняло отчаянием и невкусной стрепнёй прошлых обитателей. Грустное жилище, особенно после целого дня в сфере, где всё заботливо и любовно сделано людьми с прекрасным вкусом и глазомером. В своей комковатой низкой постели мы и несколько часов проспала, очнулась, вспомнила прошедший день и ночь, Подумала про Энни и Фрэнсиса, и Дениса, и Джасаю и пожарный шест, и Энолу Гей, и водопады и факелы Тики. И всё будто из отпуска и грёз. В руках не удержишь. Но затем вспомнила, и потому не могла уснуть, голова кружилась от младенческого восторга, что скоро вернётся туда, где всё это было. Ей там рады, её там наняли. На работу она пришла с позаранку. Приехала в восемь утра, но сообразила, что стола, во всяком случае, настоящего стола, ей так и не выделили, и идеться ей некуда. Она час прождала под плакатом «Сделаем это! Сделаем всё это!» Пока не появилась Рената, которая и отвела её на четвёртый этаж Возрождения в большой офис размером с баскетбольную площадку, где стояло штук двадцать рабочих столов — Все разные, органичных форм, все из светлого дерева. Между столами стеклянные перегородки. Столы располагаются пятёрками, как цветочные лепестки. И не души. «Ты тут первая и пока одна», — сказала Рената. «Но это ненадолго. Новые отделы чувств клиента обычно мигом заполняются. И от начальства недалеко». С этими словами она обвела рукой десяток офисов вокруг пустоты. Сквозь стеклянные стены видны были обитатели. Расслабленные, компетентные и мудрые начальники где-то между двадцатью шестью и тридцатью двумя приступали к работе. «Любят ваши дизайнеры стекло, а?» — с улыбкой заметила Мэй. Рената застыла, наморщила лоб и поразмыслила над этим тезисом. Убрала прядь за ухо и сказала. «Пожалуй, могу проверить». «Сначала разберёмся, как тут что устроено и чего ждать в первый нормальный рабочий день». Рената показала ей стол, кресло, монитор. Всё эргономично, всё подстраивается так, что можно работать стоя, если охота. «Располагайся тут как удобно, кресло подстрой и...» «О, смотри, тебя встречают! Не вставай!» — прибавила она и отошла. Мы проследила за её взглядом и увидела, что к столу направляются трое молодых людей. Лысеющий человек под тридцать протянул ей руку. мы её пожала, а новоприбывший выложил на стол громадный планшет. «Привет, Мэй. Я роб из бухгалтерии. Начисляю зарплаты». «Вот меня ты точно рада видеть, правда?» Он улыбнулся, а затем от души расхохотался, словно до него не сразу дошло, как смешно он выступил. «Так, ладно», — продолжал он. «Мы тут всё заполнили, подпиши в трёх местах». Он указал на экран, где в ожидании подписи мигали жёлтые прямоугольнички. Когда Мэй расписалась, Роб забрал планшет и очень тепло улыбнулся. «Спасибо, и добро пожаловать на борт». Он развернулся и отбыл, а к Мэй подошла пышная женщина с прекрасной кожей медного оттенка. «Привет, Мэй, я Таша, нотариус». Она протянула Мэй широкий грозбух. «Водительские права есть?» Мэй протянула ей права. «Отлично. Мне нужны три подписи. Не спрашивай, зачем. И не спрашивай, почему на бумаге. По закону требуется». Таша ткнула пальцем в три прямоугольничка, и Мэй в каждом поставила своё имя. «Спасибо», — сказала Таша и предъявила синюю штемпельную подушечку. «Теперь везде поставь отпечаток пальца. Не волнуйся, не испачкаешься. Ты попробуй». Мэй вжала большой палец в подушечку, а затем в прямоугольничке с подписями. На страницах появились чернильные отпечатки, но палец остался совершенно чист. Мэй возликовала, и Таша задрала брови. Вот-вот, невидимое чернила остаются только в этой книге. Ради таких вещей Мэй сюда и пришла. Здесь всё делается лучше. Здесь даже отпечатки пальцев ставят передовыми и невидимыми чернилами». Ташу сменил худой человек в красной рубахе на молнии. Он пожал мою руку. «Привет, я Джон. Я тебе писал вчера, просил захватить свидетельство о рождении». И он молитвенно сложил руки. Мэй достала из сумки свидетельство о рождении, и глаза у Джона засияли. «Ты принесла!» Он коротко беззвучно зааплодировал и оскалил все свои крошечные зубки. «Все в первый раз забывает. Ты моя новая любимица!» Свидетельство он забрал, пообещал вернуть, когда сделает копию. За ним возник четвёртый сотрудник, довольный жизнью человек лет 35, никого старше Мэй сегодня пока не видела. «Привет, Мэй, я Брэндон. Имею честь вручить тебе твой новый планшет». И он протянул ей нечто блестящее, прозрачное, с чёрной и гладкой, будто обсидиановой рамкой. У Мэй захватила дух. «Их ведь ещё даже не выпустили!» Брэндон широко улыбнулся. «Четверо быстрее предыдущей модели. Я всю неделю со своим вожусь. Очень крутой!» «И мне тоже такой дают?» «Уже дали. На нём твоё имя!» Он повернул планшет боком и показал гравировку. Полное имя Мэй. Мэйбелин Реннер. Холланд. Весил этот планшет, как одноразовая бумажная тарелка. «Так, свой планшет у тебя есть?» «Есть. Ну, не планшет, ноут». «Ноут, ты подумай, можно глянуть?» Мэй кивнула на ноутбук. «И вот теперь разве что в мусорку?» Брэндон побледнел. «Ни в коем случае. Хотя бы на переработку отправь». «Да нет, я шучу», — сказала Мэй. «Я его лучше оставлю. У меня там всё». «К этому мы плавно и переходим. Сейчас я займусь. Надо твоё всё перенести на планшет». «А, я могу». «Окажи мне такую честь. Я всю жизнь учился ради этой минуты». Мэйру смеялась и оттолкнула кресло от стола, чтоб не мешалась. Брэндон встал за столом на колени и положил планшет рядом с ноутбуком. Все данные и все учетки оказались на планшете в считанные минуты. «Так». «Теперь то же самое с телефоном. Та-дам!» Он извлёк из сумки и предъявил Мэй новый телефон на несколько крупных шагов, опережающий её собственный. На телефоне тоже выгравировали её имя. Брэндон положил оба телефона, новый и старый, редком на стол и быстро, без каких-либо проводов, всё перенёс с одного на другой. «Так». Теперь всё, что у тебя было на старом телефоне и на жёстком диске, доступно с планшета и с нового телефона и забыкаплено в облаке на наших серверах. Музыка, фотки, переписка, данные — ничего не потеряется. Теряешь планшет или телефон, ровно за шесть минут всё восстанавливается и переносится на следующий. Всё будет храниться и через год, и через столетие. Оба посмотрели на новые гаджеты. Жалко, что нашей системы не было десять лет назад. — сказал Брэндон. — Я тогда два жёстких диска убил. Всё равно, что дом сгорел со всеми пожитками. И он поднялся. — Спасибо, — сказала Мэй. — Не парься, — ответил он. — Итак, мы можем апдейтить тебе софт, приложения и у тебя везде будут последние версии. В ЧК у всех, как ты понимаешь, должны быть последние версии софта. — По-моему, больше ничего, — сказал он, пятясь от стола, но остановился. «А, и очень важно, чтобы все корпоративные гаджеты были запаролены, так что я тебе сгенерил пароль, вот». Он протянул Мэй бумажку с цифрами и невнятными символами. «Надеюсь, ты за сегодня выучишь и выбросишь бумажку. Договорились?» «Да, договорились». «Потом можем поменять, если захочешь. Сообщи, я тебе новый сгенерю, они автоматически генерятся». Мэй взяла свой старый ноутбук и собралась была спрятать его в сумку. Брэндон глядел на него, как на агрессивного паразита. «Хочешь, я заберу. Мы очень экологично от них избавляемся». «Может, завтра», — ответила она. «Хочу попрощаться». Брэндон снисходительно улыбнулся. «А, понимаю. Ну, ладно тогда». Он поклонился, отошёл, и за ним мы увидела Энни. Та, склонив голову, подпирала подбородок кулачком. «Ах ты моя маленькая! Наконец-то выросла!» Мэй встала и обхватила её руками. «Спасибо тебе», — сказала она Энни в шею. «Ой!» — и Энни заёрзала. Мэй вцепилась в неё крепче. «Правда!» «Да ладно тебе!» — Энни всё-таки вырвалась. «Полегче!» «Ну или продолжай! У тебя сексуально получается!» «Правда!» «Спасибо тебе!» — сказала Мэй и голос её сорвался. «Нет-нет-нет», — нет, сказала Энни. «Вот рыдать на второй же день ты не будешь». «Прости, но я так тебе благодарна». «Кончай!» Энни снова её обняла. «Кончай, кончай! Господи боже, ну ты психованная!» Мэй глубоко дышала, пока не успокоилась. «По-моему, я в норме. А, и папа просил передать, что тоже тебя любит. Все так счастливы. Ладно». Странновато, конечно, если учесть, что мы с ним никогда не виделись. Но передавай ему, что и я его люблю. Страстно. Он красавчик? Хитрый чернобурый лис? Любит оттянуться. Может, у нас что и сложится? А теперь давай мы чуток поработаем. «Да, да», — сказала Мэй и снова села. «Извини». Инни Лукавов скинула брови. «Как будто начался учебный год, и мы с тобой оказались в одном классе. Новый планшет тебе выдали? Только что». Покажи. Энни осмотрела планшет. О, гравировка, как мило. Мы с тобой натворим тут дела, уж я надеюсь. Ладно, вот твой капитан команды. Привет, Дэн. Мэй поспешно оттерла влагу с лица. За спиной у Энни она увидела красивого мужчину, ладного и опрятного в коричневой кенгурухе. Он приближался с улыбкой бесконечного удовольствия. «Привет, Энни. Как оно?» — спросил он, крепко пожимая ей руку. «Оно неплохо». «Я так рад». «Надеюсь, ты понимаешь, у тебя тут хороший человек», — сказала Энни, стискивая мои запястье. «Ещё как понимаю». «Ты за ней пригляди». «Непременно пригляжу», — сказал он и повернулся к Мэй. Крайнее удовольствие превратилось в абсолютную уверенность. «А я буду приглядывать, как ты за ней приглядываешь», — сказала Энни. «Очень рад». «Ну, давай, до обеда», — сказала та Мэй и испарилась. Ушли все, кроме Дэна и Мэй, но его улыбка не изменилась. Так люди улыбаются не напоказ. Так улыбаются люди, оказавшиеся ровно там, куда хотели попасть. Он подтянул к себе кресло. «Так приятно тебя видеть», — сказал он. «Я очень рад, что ты приняла наше предложение». Мы поискала в его глазах намёк на лицемерие. Ни один разумный человек не отказался бы от работы здесь. Намёка не нашла. Дэн собеседовал её трижды, всякий раз с несокрушимой искренностью. «Я так понимаю, бумаги подписаны, отпечатки пальцев сняты?» «По-моему, да. Хочешь прогуляться?» Они вылезли из-за стола, И миновав сотню ярдов стеклянного коридора, через высокие двойные двери вышли на воздух. Забрались по широкой лестнице. «Мы только что доделали крышу», — пояснил Дэн. «Я думаю, тебе понравится». Вид открывался захватывающий. С крыши виден был почти весь кампус, городской пейзаж Сан-Винченцо и залив. С минуту мы и Дэн любовались, затем он посмотрел на неё. Мы теперь ты с нами, и я хочу донести до тебя некоторые ключевые ценности нашей компании. Суть такова. Мы убеждены, что наша работа очень важна, но не менее важно, чтобы ты здесь ощущала себя человеком. Мы строим пространство для работы, это само собой, но ещё это пространство для людей. И ради этого формируется сообщество». Вообще говоря, сообщество здесь необходимо. Как ты, вероятно, знаешь, таков один из наших слоганов — «Главное сообщество». И ты видела таблички «Здесь работают люди». Это я велел развесить. Это моя тема. Мы не роботы. Тут не патагонная фабрика. Мы — лучшие умы поколения. Поколений. Создать пространство, где нашу человечность уважают — «Наше мнение ценят, к нашим голосам прислушиваются. Всё это не менее важно, чем любые доходы и курс акций, любые наши проекты». «Пошло, да?» «Нет-нет», — поспешно сказала Мэй. «Вовсе нет. Я потому и здесь. Мне нравится, что сообщество — это главное. Энни об этом говорила с самого прихода сюда. На моей последней работе никто толком не умел коммуницировать. По сути, там всё было наоборот». Дэн отвернулся. На восток. На Махеровые холмы в зелёных пятнах. Какой ужас. С нынешними технологиями коммуникации не должны быть под вопросом. Взаимопонимание не может быть недоступно или невнятно. Вот этим мы тут и занимаемся. Это, можно сказать, миссия компании. Во всяком случае, моя личная мания. Коммуникация. Взаимопонимание. «Ясность». Дэн энергично кивнул, будто язык его выдал эту речь сам по себе, а уши сочли её очень мудрой. «Как ты знаешь, мы в Возрождении отвечаем за чувства клиента, ЧК, и кое-кто, вероятно, сочтёт, что это наименее привлекательная составляющая всего предприятия. Но с моей точки зрения, и волхвы её разделяют, это основа всего, что здесь происходит». Если мы не вызываем у потребителя удовлетворительных, человеческих, гуманных чувств, у нас нет потребителя. Это же базовые вещи. Мы — доказательство того, что эта компания человечна». Мэй потерялась с ответом. Она была согласна всей душой. Её предыдущий начальник Кевин так разговаривать не умел. У Кевина не было философии. У Кевина не было идей только вонь и эти его усы. Мэй улыбалась, как дебил. «Я уверен, что ты прекрасно впишешься», — сказал Дэн и потянулся к ней, точно хотел положить руку ей на плечо, но передумал. Рука упала. «Пошли вниз, приступишь к работе». По широкой лестнице они спустились с крыши. За столом Мэй уже поджидал курчавый человек. «Вот и он», — сказал Дэн. «Как всегда рано». «Привет, Джаред!» Лицо у Джареда было безмятежное, без единой морщины, руки терпеливо покоились на массивных коленях. Одет он был в штаны хаки и рубашку, которая была ему маловата. «Джаред тебя обучит и будет твоим основным контактом в ЧК. Я руковожу всей командой, Джаред руководит секцией. Тебе главное знать его и меня. Джаред, готов ввести мои в курс дела?» «Готов», — сказал тот. Привет, Мэй. Он встал, протянул ладонь и мы ее пожала. Ладонь была пухлая и мягкая, как у херувимчика. Дэн попрощался, ушел. Джаред улыбнулся и огладил кудри. Так, приступаем. Готова? Абсолютно. Кофе или чай хочешь? Мэй потрясла головой. Мне и так прекрасно. Вот и хорошо. Давай сядем. Мэй села, а о себе Джаред подтянул другое кресло. Итак, как ты знаешь, пока ты будешь заниматься прямой клиентской поддержкой мелких рекламодателей. Они пишут в чувство клиента, письмо переправляется одному из нас. Поначалу рандомно, но как только ты начинаешь работать с клиентом, его направляют только к тебе, последовательности ради. Тебе поступает запрос, ты разбираешься и отвечаешь. В этом суть. В теории всё просто. Пока понятно? Мэй кивнула. И Джаред перечислил 20 самых распространённых вопросов и просьб, а затем показал меню с шаблонами ответов. Но это не значит, что ты просто переклеиваешь ответы и жмёшь «Отправить». Отвечать надо лично, конкретно. Ты человек, они люди. Не надо изображать робота и общаться с ними так, словно роботы и они. Понимаешь меня? Роботы здесь не работают. Мы не хотим, чтобы клиент думал, будто имеет дело с безликим неизвестно чем. Поэтому нужно подбавить человечности. Годится?» Мэй кивнула. Ей понравилось это. Роботы здесь не работают. Они прогнали с десяток сценариев, и с каждым разом Мэй чуть лучше полировала свои ответы. Джаред учил терпеливо, описал ей все возможные нештатные ситуации. Если Мэй не понимает, что отвечать, пусть переправит запрос в очередь Джареда, он сам посмотрит. Этим он почти целыми днями и занимается, отвечает на запросы, которые переслали младшие сотрудники. Но непонятные бывают довольно редко. Ты удивишься, сколько запросов ты мигом разрулишь сама. Дальше, скажем, ты ответила клиенту, и он вроде бы доволен. Тогда ты посылаешь ему опросник, и он его заполняет. Там несколько коротких вопросов о качестве услуг, впечатлениях в целом, а в конце они ставят оценку. Присылают опросник обратно и ты сразу понимаешь, хорошо ли тебе всё удалось. Твой рейтинг появляется здесь. Он указал в угол экрана, где крупными цифрами значилось 99, а ниже была табличка с другими числами. Большая 99 — это рейтинг по оценке последнего клиента. Клиенты оценивают тебя по шкале «сюрприз» от 1 до 100. Свежая оценка появляется здесь, а в соседней клеточке — средний рейтинг за день как ты всё время понимаешь, что у тебя получилось сейчас и вообще. И я знаю, о чём ты думаешь, мол, ладно, Джаред, насколько средний у нас средний балл? Отвечаю, если ниже 95, имеет смысл подумать, что не так. Может, надо поднять средний балл на следующем клиенте? Может, стоит где-то что-то делать лучше? Если средний балл постоянно падает, поговоришь с Дэном или капитаном другой команды, улучшишь навыки. Годится? «Годится», — сказала Мэй. «Это замечательно. На прошлой работе я понятия не имела, как у меня дела, и выяснялось это типа ежеквартально. Очень нервировала». «Тогда здесь тебе понравится. Если они заполняют опросник и ставят оценку, а это почти все делают, посылаешь им другое письмо, благодаришь за то, что ответили на вопросы, и просишь их рассказать друзьям в соцсетях сферы о том, как они с тобой поработали». В идеале они хотя бы квакнут, смайлик нарисуют, весёлый или грустный. Если повезёт, они квакнут или напишут на другом клиентском сайте. Если люди квакают про то, как ты замечательно их обслужила, все выигрыши выигрыше. Понятно? — Понятно. — Хорошо. Попробуем на живых людях. Готова? — Мэй не была готова, но ведь нельзя прямо так и сказать. — Готова. Джаред открыл клиентский запрос прочёл и фыркнул, подразумевая, что проблема элементарна. Выбрал шаблон ответа, слегка его подредактировал, пожелал клиенту шикарного дня. Вся переписка заняла полторы минуты, а спустя ещё две пришло подтверждение. Клиент ответил на вопросы и поставил оценку 99. Джаред отодвинулся от монитора и повернулся к Мэй. «Хорошо получилось, да? 99 — это хорошо!» Однако интересно, почему не сто? Посмотрим. Он открыл опросник, проглядел. Явных признаков того, что клиент недоволен, я не вижу. В большинстве компаний скажут, «Ух, 99 из 100, почти идеально». А я отвечу, вот именно, почти идеально, кто бы спорил. Но нас в сфере этот недостающий бал парит. Попробуем разобраться. Посылаем следующее письмо. Он показал ей другой опросник, ещё короче, что и как, по мнению клиента, можно было сделать лучше. Опросник улетел. Спустя считанные секунды пришёл ответ. «Всё хорошо. Простите. Надо было поставить сто. Спасибо». Джаред ногтем постучал по экрану и выставил большой палец. «Хорошо. Некоторые бывают к численным показателям нечувствительны, поэтому ясности ради не мешает переспросить» и у нас снова идеальный рейтинг. Готова сама попробовать?» «Готова». Они скачали следующий запрос. Мы пролистала шаблоны, выбрала подходящий, проанализировала его и отослала. Когда вернулся опросник, её рейтинг был 100. Джаред даже растерялся. «Первые запросы и сразу 100? Ничего себе!» сказал он. «Я так и знал, что из тебя выйдет толк». На миг у него ушла почва из-под ног, но он быстро очухался. «Ну, хорошо, пожалуй, ты готова. И ещё кое-что. Включаем второй монитор». Он включил экран поменьше, справа от Мэй. «Это для внутренней переписки. Все сфероиды шлют сообщения через твой основной канал, но появляются они на втором экране. Это чтобы ясно было, насколько сообщения важны, чтобы ты разобралась, что есть что». «Иногда я буду тебе туда писать, спрашивать, как дела, новости слать всякие, уточнения. Хорошо?» «Поняла». «Значит, не забывай непонятных отправлять ко мне. А если захочешь поговорить, кинь сообщение или зайди. Я дальше по коридору. Первые недели мы, я думаю, будем часто общаться. Так я пойму, что ты учишься. Поэтому не смущайся». «Не буду». «Вот и прекрасно. Ну что, готова уже начать? Начать!» «Готово». «Хорошо». «Я тебе открываю канал. Как открою, на тебя повалятся запросы. У тебя будет своя очередь задач, и два часа до обеда ты будешь тонуть». «Готово?» Мы считала, что да. «Да». «Уверена?» «Ну, хорошо». Он подключил её учётку, пародийно отсалютовал и ушёл. Канал открылся, и за первые 12 минут Мэй ответила на четыре запроса, получив средний рейтинг 96. Она взмокла, но приход был электрический. На втором экране появилось сообщение от Джареда. «Пока отлично. Давай посмотрим, может, удастся до 97 дотянуть». «Попробую», — ответила она. «И пошли опросник тем, кто меньше ста». «Пошлю», — написала она. Она отослала семь опросников, и три клиента поменяли оценку на сто. К 11.45 она ответила ещё на 10 запросов. Теперь её средний рейтинг стал 98. На втором экране появилось сообщение, на сей раз от Дэна. «Фантастика, Мэй. Как себя чувствуешь?» Мэй изумилась. Капитан команды присматривает за ней. «Да так по-доброму! В первый же день!» «Хорошо, спасибо», — ответила она и открыла следующий запрос. Появилось ещё одно сообщение от Джареда. «Чем-нибудь помочь?» «Есть вопросы?» «Нет, спасибо», — написала она. «Пока нормально. Спасибо, Джаред». Она перевела взгляд на первый экран. На втором опять возник Джаред. «Не забывай, я могу помочь, только если ты скажешь как». «Спасибо ещё раз», — написала она. К обеду она ответила на 36 запросов, а рейтинг её равнялся 97. Пришло сообщение от Джареда. «Молодец. Давай опросим тех, кто меньше ста, если остались». «Будет сделано», — ответила она и разослала опросники тем, кому ещё не успела. Несколько девяносто восемь превратились в сто, а затем она увидела сообщение от Дэна. «Отличная работа, Мэй». И почти тут же на втором экране под сообщением Дэна возникло другое — от Тенни. «Дэн говорит, ты зажигаешь? Умница». А потом её оповестили, что она упомянута на кваке. Мэй кликнула, прочла — Написала Энни «Нубка Мэй зажигает». Энни разослала это всем сотрудникам кампуса. Десяти тысячам сорок одному человеку. Квак форварднули 322 раза, комментариев 187. Ветка на втором экране разрасталась. Прочесть всё мы не успевала, но полистала. «Приятно, когда тебя одобряют». К вечеру её рейтинг равнялся 98. От Джареда, Дэна и Энни прилетели поздравления. Несколько раз об этом квакнули, хвалили Мэй за, как выразилась Энни, «высочайший рейтинг среди нубов из ЧК» и «подавитесь». К пятнице Мэй обслужила 436 клиентов и зазубрила шаблоны наизусть. Она больше не удивлялась, хотя от разнообразия клиентов и компаний кружилась голова. Сферой пользовались повсеместно. Интуитивно Мэй это понимала не первый год, Но взаправду глубоко прочувствовала лишь теперь, читая письма от этих людей, из компаний, которым сфера помогала размещать рекламу, отслеживать цитируемость, понимать, кто что и когда купил. У Мэй завелись деловые контакты в Клинтоне, штат Луизиана, и Патни, штат Вермонт, в турецком Мармарисе, в Мельбурне, Глазго и Киото. Все неизменно были вежливы в письмах, наследие аутенты и щедры в оценках. Ближе к полудню, в пятницу, её средненедельный рейтинг был 97, и со всех сторон сыпались похвалы. Работа была непростая, поток не ослабевал, но Мэй поймала удобный ритм, помогали некая доля разнообразия и регулярные оценки. Как раз когда она собралась открыть очередной запрос, пришло СМС. Энни. «Дура, пошли есть!» Они сидели на холмике, а между ними стояли два салата. Солнце то и дело выглядывало из замедлительных облаков. Мы и Энни наблюдали, как трое молодых людей, бледных и одетых как инженеры, изображают игру в футбол. Ну что, ты уже звезда, а я прямо гордая мать. Мэй покачала головой. Да какая звезда! Мне еще учиться и учиться. Само собой, но уже ведь девяносто семь? Рехнуться можно. «У меня в первую неделю выше девяносто пяти не бывало. Ты для этой работы прямо создана». Их тарелки помрачнели. На них легли две тени. «Можно с нубкой познакомиться?» Мэй задрала голову, ладонью прикрыв глаза. «А то», — сказала Энни. Тени уселись. Энни указала на них вилкой. «Это Сабина и Джозеф». Мэй пожалал им руки, корпулентная блондинка Сабина щурилась, Джозеф был худ, бледен и с комически плохими зубами. «И она уже разглядывает мои зубы!» — взвыл он, тыча пальцем в Мэй. «Американцы! Да вы ненормальные! Я вам что, лошадь на аукционе!» «Но «Ну, у тебя правда плохие зубы!» — заметила Энни. «А у нас тут такая прекрасная стоматология!» Джозеф развернул Бурита. «Я считаю, мои зубы даруют жизненно потребное отдохновение от всеобщего противоестественного совершенства». Энни разглядывала его, склонив голову на бок. «Я считаю, тебе надо их полечить. Если не ради себя, то ради корпоративного настроя. У людей от тебя кошмары». Набив рот Карне-Осада, Джозеф демонстративно надулся. Энни похлопала его по руке. Сабина повернулась к Мэй. «Так ты в чувствах клиента?» Теперь Мэй заметила у неё на плече татуировку, символ бесконечности. «Ага, первая неделя». «Я так поняла, у тебя уже неплохо получается. Я тоже там начинала, как и почти все». «Сабина — биохимик», — вставила Энни. «Ты биохимик?» — удивилась Мэй. «Да». Мэй и не знала, что в сфере работают биохимики. «Можно спросить, над чем работаешь?» — Спросить? — улыбнулась Сабина. — Спросить-то, конечно, можно, но я не обязана отвечать. Все повздыхали, Сабина тоже потом перестала. — Нет, серьёзно, не могу сказать. Ну, не сейчас. Вообще, над всякой биометрией — сканирование сетчатки, распознавание лиц, такие вещи. Но сейчас кое-что новенькое. Я бы и рада. Энни поглядела на неё умоляюще, мол, замолчи. Сабина набила рот латуком. «В общем, — сказала Энни, — Джозеф у нас в открытом образовании. Внедряет планшеты в школы, которые ещё не могут этого себе позволить. Он у нас доброход и дружит с твоим новым знакомцем Гарбонсо. «Горовента», — поправила Мэй. «А, так ты запомнила. Видела его потом?» «На этой неделе нет. Дел очень много». У Джозефа отвалилась челюсть. Кажется, его осенило. «Так ты что, Мэй?» Энни поморщилась. «Мы же так и сказали. Ну, естественно, она Мэй». «Извини, не расслышал. Теперь дошло». Энни фыркнула. «А что, вы, девочки, сплетничали про лучшую ночь в жизни Фрэнсиса? Он пишет имя Мэй в блокнотике, а вокруг рисует сердечки?» Джозеф снисходительно вздохнул. «Нет, он просто сказал, что познакомился с очень приятной девушкой, что зовут её Мэй». «Я сейчас зарыдаю», — сказала Сабина. «Он ей сказал, что работает в безопасности», — продолжала Энни. «Чего это он, Джозеф?» «Он не так сказал», — возразила Мэй. «Я же объясняла, но Энни не слушала». «Ну, наверное, можно считать, что это безопасность. Он занимается защитой детей». По сути, вся программа по предупреждению похищений строится вокруг него, и у него, пожалуй, есть шанс. Сабина снова с полным ртом энергично закивала. «Сто процентно», — сказала она, плюясь салатом и соусом. «Всё уже на мази». «Что на мази?» — переспросила Мэй. «Он сможет предупреждать все похищения?» «Он может», — сказал Джозеф. «С мотивацией у него порядок!» Энни расширила глаза. «Он тебе рассказывал про своих сестёр?» Мэй покачала головой. «Нет, он их даже не упоминал. А что с его сёстрами?» Три сфероида переглянулись, словно взвешивая, стоит ли всё вываливать прямо здесь и сейчас. «Кромешный мрак», — сказала Энни. «У него родители кошмарные долбабы «Четверо детей, что ли, или пятеро, Фрэнсис младший или не совсем, и короче. Папаша в тюрьме, мамаша торчок, детей разослали куда ни попадя. Одного, кажется, к тёте с дядей, а двух сестёр в приёмную семью, и обеих оттуда похитили. По-моему, там были сомнения, подарили их убийцам или продали». «Что?» — переспросила Мэй, ослабев. «Блин, их насиловали, держали в чуланах, тела выкинули у какой-то заброшенной ракетной шахты». «Ну, реально, жуть крайней степени. Он нам всё это рассказал, когда делал заявку на программу защиты детей». «Ты бы видела своё лицо!» Зря я начала. Мэй не смогла заговорить. «Лучше, чтобы ты была в курсе», — сказал Джозеф. «Он поэтому такой одержимый. А когда его программу запустят, ничего подобного больше никогда не случится». «Стоп! Который час?» Энни глянула на телефон. «И впрямь. Пора бежать». «У были открытие. Нам в Большой зал!» Большой зал располагался в просвещении, и когда они вошли, гулкое пространство на 3500 мест, оформленное деревом тёплых тонов и матовой сталью, громко гудело в предвкушении. Мы и Энни не без труда нашли два места на втором балконе и сели. «Достроили всего несколько месяцев назад», — сказала Энни. «Сорок пять лимонов». «Бэйли заказал полосочки, как в Сиенском соборе. Красиво, да?» Всё внимание Мэй было приковано к сцене. Там под гром аплодисментов в кафедре из органического стекла направлялся человек. Высокий мужчина, лет сорока пяти, в районе талии круглый но здоровяк, в джинсах и синем свитере с острым вырезом. Микрофона не наблюдалось, но когда человек заговорил, голос его был усилен и чист. «Всем привет! Я Эймон Бейли», — сказал он. В зале вновь зааплодировали, но он это быстренько прекратил. «Спасибо. Я так вам рад. За месяц, с тех пор, как я выступал в последний раз, у нас появились новые лица. Ну бы, встаньте, пожалуйста». Энни пихнула Мэй локтем. Мэй поднялась и огляделась. В зале стояли человек шестьдесят, в основном её сверстники, все смущены, все неброско стильны, представляют все расы, этнические корни и, благодаря стараниям сферы упростить разрешение на работу для иностранцев, головокружительное множество стран. Остальные сфероиды громко захлопали, кое-кто сдобрил аплодисменты гип-гипами. Мэй села. «Ты так очаровательно краснеешь», — заметила Энни. Мэй сползла в кресле пониже. «Ну бы», — сказал Бейли, — «вам предстоит нечто особенное. Это называется «Мечтательная пятница». Мы представляем то, над чем работаем. Нередко выступают наши инженеры, дизайнеры или визионеры, а порой только я. И сегодня, к добру или худу, выступаю я, за что заранее извиняюсь. «Мы тебя любим, Эймон!» — крикнул кто-то из зала раздался смех. «Ну, спасибо», — сказал он. «Я вас тоже люблю. Я люблю вас, как трава-росинку, как птица-ветку». Он помолчал, и мы успела перевести дух. Она видела его выступление онлайн, но очутиться здесь самой, видеть, как работает разум Бейли, слышать его экспромты — совсем другое дело, лучше, чем ей воображалось». Каково это — быть таким, вдохновлять своим красноречием, непринужденно говорить с тысячами?» «Да», — сказал он. «Целый месяц прошел с тех пор, как я выходил на эту сцену, и я знаю, что сменщики мои вас не радовали. Простите, что лишил вас своего общества, я знаю, что незаменим». Весь зал рассмеялся его шутки. И «Я знаю, что многие из вас недоумевали, где же это меня носило». В первых рядах кто-то заорал «Сёрфинг!» и в зале засмеялись опять. «Совершенно верно. Я слегка сёрфил, и про это, в частности, хочу поговорить. Я обожаю сёрфинг, и когда собираюсь на берег, мне нужно знать, какова сегодня волна. Раньше было как. Просыпаешься с утра и давай названивать в местную лавку проката, спрашивать, как дела с прибоем». Довольно скоро в лавке переставали подходить к телефону. В зале с пониманием усмехнулся контингент постарше. «Когда расплодились мобильники, ты звонил приятелям, которые, может, выбрались на берег раньше тебя. Они тоже переставали отвечать на звонки». Снова хохот. «Я серьёзно. Неразумно каждый день с утра пораньше делать по двенадцать звонков, и, к тому же, можно ли доверять чужой оценке? Волна не бесконечна». Лишних тушек по соседству сёрферам не надо. Случился интернет, и какие-то гении тут и там понаставили веб-камер. Можно зайти на сайт и получить крайне смутное представление о том, как выглядит волна на Стинсон-Бич. Едва ли не хуже, чем по результатам звонков в лавку. Технологии были примитивные. Потоковые. Примитивны до сих пор. Были. До сегодня. За спиной у Бэйли с потолка спустился экран. «Итак, вот как это выглядело прежде». На экране появился обычный браузер, и незримая рука вбила адрес сайта «Волна сегодня». Появилась дурно отрисованная страница по центру крохотное видео с побережья. «Волна» набегала пикселями до смешного медленно. Зрители захихикали. «Толку почти никакого, да? Как мы знаем...» последнее время потоковое видео далеко шагнуло. Однако скорость по-прежнему отстаёт от реальности, а качество изображения весьма огорчительно. Так вот, за этот год мы, похоже, решили проблему качества. Обновим страницу и посмотрим, как выглядит этот сайт с нашей новой передачей видео. Страница обновилась, побережье распахнулось на весь экран, разрешения лучше не бывает. В зале заахали. «Да, это прямая трансляция со Стинсон-Бич. В эту минуту он таков. Красиво, да? Может, мне стоит податься туда, а не торчать тут перед вами?» И не склонилась к Мэй. «Дальше вообще шибенска Сейчас увидишь». «Многие из вас ещё сомневаются». Как мы знаем, немало устройств, способны передавать потоковое видео в высоком разрешении. У многих из вас эту технологию уже поддерживают планшеты и телефоны. Но тут есть пара деталей. Во-первых, то, как мы получаем изображение. Удивитесь ли вы, если я скажу, что оно снято не крупной камерой, а такой вот штучкой? В руке у него был какой-то гаджет, размером и формой, как леденец на палочке. Это видеокамера, и ровно такая же модель передаёт нам сейчас изображение столь замечательного качества. Качество, которое даже при подобном увеличении не становится хуже. Это первый аспект. Мы теперь умеем получать изображение высокого разрешения с камеры не крупнее большого пальца. Ну, очень большого пальца. А второй аспект таков. Как видите, проводов у камеры нет. Она транслирует через спутник. Зал сотрясла овация. «Погодите, а я сказал, что она работает на литиевой батарейке, которой хватает на два года?» «Нет. Ну, теперь сказал. И ещё через год мы выпустим модель на солнечной батарее. И она водонепроницаемая, ветра непроницаемая. Ей не навредят ни песок, ни животные, ни насекомые. Она защищена от всего». Зал вновь содрогнулся от аплодисментов. «Короче, я эту камеру поставил сегодня утром. Примотал к палке, палку воткнул в песок, в дюнах, без всяких разрешений, без ничего. Никто даже не знает, что она там стоит. Утром я её включил, приехал в офис, открыл камеру один с Тинсон бич и получил вот эту картинку. Неплохо. Но мало того... Я утром много чего успел. Поездил туда-сюда, поставил еще одну на Родео-бич». Стинсон-бич съежился и отполз в угол экрана. Появилось другое окно, а в нем прибой на Родео-бич в нескольких милях дальше по Тихоокеанскому побережью. «А вот Монтара, Оушен-бич, Форт-пойнт». Бейли называл пляжи, и на экране появлялось новое видео. Сетка из шести пляжей, все в реальном времени, высокой четкости ослепительного разноцветия. Не забывайте, камер никто не замечает, я их хорошенько спрятал. Прохожий примет их за сорняк или прутик, за что угодно, в глаза они не бросаются. То есть утром, я за несколько часов, обеспечил высококачественный видеодоступ к шести локациям, что поможет мне спланировать день. Чем мы тут вообще занимаемся? «Познаём непознанное, так?» Кивки, редкие аплодисменты. Короче, многие сидят себе и думают, мол, это же просто гибрид камер наблюдения с потоковым видео, спутниками и т.д. Ладно, как вы понимаете, с финансовой точки зрения осуществить всё это с нынешними технологиями для среднего человека неподъёмно. Но что, если это будет доступно и посредством всем? «Друзья мои, мы планируем продавать эту железку в рознице, всего, заметим, через несколько месяцев, по 59 долларов». Бейли размахнулся леденцовой камерой и швырнул её кому-то в первом ряду. Женщина, которая её поймала, с торжествующей улыбкой обернулась к залу, подняв камеру повыше. «Можно купить десяток на Рождество и, опа, у вас постоянный доступ ко всем локациям, какие вам нужны. Дом, работа, дорожные пробки. И установите её под силу любому. Пять минут максимум. Вы вдумайтесь, какие перспективы!» Экран у него за спиной побелел, пляжи исчезли, появилась другая сетка. «Это мой задний двор», — сказал Бейли, открыв трансляцию из скромного и опрятного дворика. Это передний. Тут гараж. Это на холме над шоссе 101, где в час пик всё стоит. Это у моей парковки, чтобы никто там не парковался. Вскоре на экране возникло 16 разных видеопотоков. И ведь это только мои камеры. Я вбиваю номер. Первая, вторая, третья, двенадцатая, любая. И вуаля! Картинка. Проще простого. А как делиться? Скажем, у моего друга она тоже есть камера, он хочет предоставить доступ мне. Тогда как? Таблица на экране разрослась, 16 окошек превратились в 32. Это камеры Лайонала Фицпатрика. Он у нас лыжник, и его камеры следят за условиями в 12 разных локациях на Тахо. Появилось 12 изображений заснеженных горных вершин, долин ледяной голубизны, хребтов, увенчанных темно-зеленой хвоей. «Лайонелл может предоставить мне доступ к любой своей камере. Все равно, что подписаться на чужую ленту, только доступ получаешь к потоковому видео». Какое кабельное ТВ? Какие 500 каналов? Если у вас тысяча друзей, и у каждого по 10 камер, вы получаете 10 тысяч видеопотоков. Если у вас 5 тысяч друзей, видеопотоков уже 50 тысяч и вскоре можно будет подключаться к миллионам камер по всему свету. Опять-таки, вдумайтесь, какие перспективы!» Экран распылился на тысячу экранчиков. Пляжи, горы, озера, города, офисы, гостиные. Зал бешено зааплодировал. Экран почернел, и из черноты выплыл белый пацифик. «Представьте, какие перспективы для правозащитников!» Протестующим на улицах Египта больше не нужно таскать с собой камеру, надеяться, что удастся запечатлеть правонарушение или убийство, а потом, неизвестно как, доставлять эту запись с улицы и выкладывать онлайн. Теперь можно приклеить камеру на стенку и все дела. Вообще-то мы так и сделали. Зал потрясенно притих. «Покажите нам камеру 8 в Каире». На экране появилась улица. На мостовой валялись транспаранты, поудаль стояли двое полицейских, готовых к уличным беспорядкам. «Они этого не знают, но мы их видим. Весь мир смотрит и слушает. Включите звук!» Вдруг ясно зазвучала арабская речь ничего не подозревающих прохожих. «И, разумеется, большинство камер управляется вручную или через распознавание речи. Глядите. Камера 8. Поворот влево». Изображение на экране повернулось. «Теперь вправо!» Изображение повернулось опять. Бейли показал, как она двигается вверх-вниз по диагонали. Получалось замечательно плавно. Зал вновь захлопал. «Итак, эти камеры дёшевым, легко прячутся, не нуждаются в проводах. Не так уж трудно было расставить их повсюду. Покажите нам Тахрир!» Зрители ахнули. На экране появилась площадь Тахрир, Колыбель египетской революции. Наши сотрудники в Каире трудились всю неделю. Камеры эти такие крошечные, что армейцы их не замечают, даже не знают, где искать. Покажите нам остальные съёмки. Камера два, камера три, четыре, пять, шесть. Появилось шесть видов площади. Такие чёткие, что различимы капли пота на лицах. Легко читаются солдатские жетоны. Теперь с седьмой по пятидесятую. Появилась сетка с полусотни изображений, покрывавших чуть ли не всю площадь. Зал вновь взревел. Бейли воздел руки, мол, не пора. Это отнюдь не всё. Сейчас на площади спокойно, но вообразите, что будет, если начнутся беспорядки. Мгновенная ответственность. Солдат, совершивший акт насилия, тотчас запечатлен для потомков. Можно судить его за военные преступления, дальше сами додумайте. И даже если всех журналистов погонят с площади, камеры останутся. Они миниатюрны, и сколько их ни уничтожай, никто не знает наверняка, где они, кто их установил и когда. А это незнание предотвратит злоупотребление». Теперь обычный солдат будет париться из-за того, что десять камер навечно зафиксируют, как он тащил женщину по улице. И пусть парится. Правильно делает. Он и должен париться из-за видали. Так мы их называем». Аплодисменты коротко плеснули и разрослись. До аудитории постепенно дошел двойной смысл. «Нравится?» — спросил Бейли. «Ладно». Это у нас было народное восстание, а представьте, что камеры стоят в любом городке. Кто совершит преступление, зная, что за ним наблюдают где угодно и когда угодно? Мои друзья в ФБР считают, что в городе, где у нас нормальное и разумное покрытие, эта технология сократит уровень преступности процентов на 70-80. Захлопали громче. Но пока давайте вернемся к тем регионам, где прозрачность отчаянно нужна и редко достижима. Вот разные локации, где установлены наши камеры. Вообразите, как они повлияли бы на ситуацию в прошлом и повлияют в будущем, если история повторится. Вот 50 камер на площади Тяньаньмэнь. На экране появились изображения площади в реальном времени, и аудитория снова зашумела. Дальше Бейли показал видео из десятка других авторитарных государств, съёмки Хартума, видео из Птонпеня, где власти понятия не имели, что за ними наблюдают три тысячи сфероидов из Калифорнии. Даже не догадывались, что за ними можно наблюдать, что такая технология была или будет возможна. Бейли снова очистил экран и шагнул к краю сцены. «Вы моё мнение знаете, да?» В таких ситуациях я поддерживаю Гаагу. Я за правозащитников по всему миру. Ответственность должна быть. Тиранам больше не спрятаться. Должны быть и будут документирование и ответственность. Мы обязаны стать свидетелями. И я заявляю, что ради этого все события нужно знать. На экран спустились слова. Все события нужно знать. Народ! Мы на пороге нового просвещения. И я не говорю о нашем новом корпусе. Я говорю об эпохе, когда человеческая мысль, человеческие поступки и достижения перестанут утекать в небытие точно из дырявого решета. Мы этого не допустим. Однажды такое уже было. Это называлось средневековье, темные века. Если бы не монахи, мир утратил бы все, чему успел научиться. И мы живём в похожие времена. Мы теряем многое из того, что делаем, видим, узнаем, Но не обязательно жить так, ибо у нас есть наши камеры, а у сферы есть её миссия. Он повернулся к экрану и прочёл вслух, дабы зрители накрепко запомнили. «Все события нужно знать!» Затем с улыбкой взглянул в зал. «А теперь финальный аккорд». Моей матери восемьдесят один. Ей стало нелегко передвигаться. Год назад она упала, сломала шейку бедра, и с тех пор я за неё беспокоюсь. Попросил ее её установить камеры слежения, чтобы у меня был доступ по кабелю, но она отказалась. Теперь я могу вздохнуть с облегчением. В выходные, когда она легла подремать, по залу побежали смешки. «Простите, простите меня», — сказал он. «У меня не было выбора». Она бы мне не разрешила. Я прокрался в дом и везде понаставил камер. Они крошечные, она их ни в жизнь не заметит. Я вам быстренько продемонстрирую. Покажите нам с первой по пятую камеры у мамы дома». Возникла сетка с изображениями, в том числе его мамы. Она шла по освещенному коридору в одном полотенце. Зрители заржали. «Ой, давайте-ка это выключим!» Картинка исчезла. «Короче, суть». Я знаю, что у нее все благополучно и мне спокойно. Мы в сфере знаем, что прозрачность дарует покой. Мне больше не нужно дергаться, как там мама. Мне больше не нужно беспокоиться, как там в Мьянме. Мы выпускаем миллион экземпляров этой модели и, по моим прогнозам, через год получим миллион видеопотоков. Через пять лет — пятьдесят миллионов. Через десять — два миллиарда камер. И останется крайне мало населённых районов, где нам будет отказано в доступе». Аудитория опять взревела. Кто-то заорал. «Хотим сейчас!» «Вместо того, чтобы мыкаться по вебу и в итоге найти какой-нибудь монтаж ужасного качества», продолжал Бейли, «вы идёте на вид дали и вбиваете в строку поиска «Мьянма» или имя вашей школьной пасси. Не исключено, что кто-нибудь поблизости установил камеру». Вы хотите знать о мире больше? От чего не удовлетворить вашу любознательность? Хотите увидеть Фиджи, но не можете поехать? Видали. Хотите глянуть, как там ваш отпрыск поживает в школе? Видали. Вот она, абсолютная прозрачность без фильтров. Видно всё и всегда. Мы склонилась к Энни. С ума сойти. Я ей говорю, а? Далее. Должны эти камеры быть стационарными? Бейли укоризненно воздел палец. «Разумеется, нет. У меня десяток помощников по всему миру. Они носят камеры на шее. Давайте-ка их навестим. Камеру Дэнни включите, пожалуйста». На экране возник Мачу-Пикчу. Как на открытке, вид с вершины над древними развалинами. А потом картинка сдвинулась, приблизилась, толпа ахнула и в восторге заорала. «Изображение в реальном времени, ну, это очевидно». «Привет, Дэнни! Теперь включим Сару на горе Кения». На огромном экране появилась новая картинка — высокогорное сланцевое плато. «Покажи нам гору, Сара!» Камера развернулась, явила горный пик, окутанный туманом. «Как видите, становятся, возможны визуальные суррогаты. Допустим, я прикован к постели или слишком хвор и не заберусь на гору сам. Посылаю кого-нибудь с камерой на шее и в реальном времени переживаю восхождение». «Давайте ещё что-нибудь посмотрим». Он показал Париж, Куала-Лумпур, лондонский паб. «Теперь чуток поэкспериментируем. Возьмём все камеры разом. Я сижу дома, захожу в интернет, хочу посмотреть мир. Покажите мне, как дела на 101-м. Улица Джакарты, серфинг в Болиносе, дом моей матери. Покажите веб-камеры всех моих бывших одноклассников». С каждой командой открывался новый видеопоток. Наконец, по меньшей мере, сотня камер транслировали видео на экран. «Мы станем всевидящими, всеведущими!» Зрители повскакали. Зал сотрясла громовая овация. Мэй положила голову Энни на плечо. «Мы узнаем все события», — прошептала та. «Ты светишься». «Точно». «Ничего я не свечусь. Как будто ребёнка ждёшь». И «Я тебя поняла. Прекрати!» Отец потянулся через стол и взял Мэй за руку. Настала суббота, и в честь первой недели в сфере родители устроили Мэй праздничный ужин. Они вечно сентиментальничали, ну, в последнее время. Когда Мэй была моложе, единственным ребёнком супругов, которые давно подумывали, что детей у них не будет вовсе, жизнь дома была заковырьстее. На неделе отец почти не появлялся. Он работал комендантом бизнес-парка во Фресно по 14 часов в день и домашние дела целиком предоставлял жене. Та отрабатывала три смены в неделю в гостиничном ресторане, а в ответ на общий стресс чуть что срывалась, главным образом на Мэй. Но когда Мэй исполнилось 10, родители объявили, что купили парковку два этажа неподалёку от центра Фресно и несколько лет дежурили там по очереди. Унизительно, когда родители друзей говорили Мэй «Слышь, видели твою мамку на парковке» или «Передай папаше спасибо, что на днях денег с меня не взял». Но вскоре доходы устаканились, и родители наняли двоих сменщиков. Теперь они позволяли себе выходные, планировали дальше, чем на пару месяцев вперёд, и смягчились, стали очень тихой, несносно приятной пожилой читой. За какой-то год из молодых родителей, которые вечно зашиваются, они как будто превратились в дедушку и бабушку — медлительных, доброжелательных, понятия не имеющих, чего хочет их ребёнок. Когда Мэй окончила неполную среднюю, родители свозили её в Диснейленд, не догадываясь, видимо, что она слишком большая, и поездка туда в одиночестве с двумя взрослыми, то есть, по сути, в одиночестве — решительно противоречит любым представлениям о развлечениях. Но они так рьяно желали ей добра, что она не смогла отказаться. И под конец они бездумно развлекались. Она и не знала, что с родителями так можно. Все ошмётки обид из-за эмоциональной нестабильности её детства остыли под неизменным прохладным ручейком их старения. А теперь родители приехали в залив, Прожить выходные в самом дешёвом пансионе, какой здесь нашёлся. От сферы в 15 милях, и, судя по виду, там живут привидения. Все втроём пошли в какой-то псевдомодный ресторан, о котором слыхали родители, и если кто тут и светился, так это они. Прямо сияли. «Ну, прекрасно было?» — спросила мать. «Прекрасно». Я так и знала. Мать уселась поудобнее, скрестила руки на груди. «Я не хочу работать больше нигде, никогда в жизни», — сказала май. «Какое счастье!» — сказал отец. «Мы тоже не хотим, чтобы ты где-то ещё работала». Мать склонилась ближе, взяла май за локоть. «Я сказала Каролининой маме. Ты её знаешь». Она сморщила нос, сильнее оскорбить не умела. У нее такой был вид, словно ей в попу острый кол сунули от зависти аж вскипела. «Мам!» Я и про зарплату твою проговорилась. «Мам!» Я только сказала, «Надеюсь, 60 тысяч долларов ей хватит». «Ты правда ей так сказала? Я тебе не верю». «Ну, это ж правда. Вообще-то 62». «Ох, батюшки, надо будет ей перезвонить. Вот не надо». «Ладно, не буду. Но получилось весело», сказала мать. Я мимоходом обмолвилась. Моя дочь работает в крутейшей компании планеты. У моей дочери стоматологическая страховка. Да ладно тебе, мне просто повезло, и Энни... Теперь к ней склонился отец. Как Энни? Хорошо. Передай, что мы её любим. Передам. Не смогла прийти? Не занята. Но ты звала? Звала. Она передавала привет, но у неё работа выше крыши. «А чем она занимается?» — спросила мать. «Да всем подряд», — сказала Мэй. «Она в бригаде сорок, участвует во всех ключевых решениях. По-моему, в основном всякое законодательство в других странах». «Наверное, очень ответственная работа». «А опцион какой?» — сказал отец. «Сколько она стоит, это ж представить страшно». «Пап, не представляй». «Зачем она работает с такими опционами?» «Я бы на пляже валялся, завёл бы гарем». Мать ладонью накрыла его руку. «Перестань, Винни». А затем сказала дочери. «Надеюсь, у неё есть время наслаждаться жизнью». «Ну да», — ответила Мэй. «Вот сейчас она, наверное, в кампусе на вечеринке». Отец улыбнулся. «Кампус. Мне нравится. Очень клёво. Мы это называли конторы». Мать встревожилась. «На вечеринке?» «А ты не хотела пойти?» «Я хотела, но и вас я хотела повидать. Там полно этих вечеринок». «Но ведь первая неделя!» — мать явно расстроилась. «Может, стоило пойти? Теперь я буду мучиться. Мы тебя оторвали. Ты уж мне поверь, там через день эти вечеринки. Все только и делают, что тусуются. Всё нормально». «Ты же на обед пока не ходишь?» — спросила мать. Когда Мэй начинала в коммунальной службе, мать говорила то же самое. В первую неделю на обед не ходи, создаёт превратное впечатление. «Не волнуйся», — сказала Мэй. «Я даже в туалет не хожу». Мать закатила глаза. «В общем, я только хочу сказать, что мы очень тобой гордимся и любим тебя». «И Энни», — прибавил отец. «Ну да, мы любим тебя, Энни». Поели они быстро, зная, что отец скоро устанет. Он настоял на ресторане, хотя дома редко куда ходил. Постоянная усталость накатывала нежданно и мощно, и он практически валился с ног. Если оказались в городе, важно, если что, срочно ретироваться. Так они и сделали, манкировав десертом. Мэй доехала до пансиона, и там, среди множества хозяйских кукол, все трое, наконец, расслабились, не опасаясь ЧП. Мэйд так и не привыкла к тому, что у отца рассеянный склероз. Диагноз поставили всего два года назад, хотя симптомы наблюдались уже много лет. У отца заплетался язык, он промахивался, пытаясь что-нибудь взять, и, наконец, дважды упал, оба раза дома в прихожей, потянувшись к двери. Родители продали парковку, неплохо за неё выручили, и теперь всё время тратилось на уход за отцом, а минимум несколько часов в день на изучение медицинских счетов и войну со страховщиками. — А, кстати, мы тут недавно Мёрсера видели, — сказала мать, и отец улыбнулся. Мёрсер — бывший бойфренд Мэй. В школе и колледже у неё было четыре серьёзных романа, но родители принимали во внимание только Мёрсера. Или же только его признали и запомнили. Он по-прежнему жил в родном городе, это тоже способствовало. «Словно», — сказала Мэй, желая закруглить этот разговор. «Всё мастерит люстры из оленях рогов?» «Ты полегче», — сказал отец, расслышав колючки в её тоне. «У него теперь свой бизнес, и он не хвастается, но явно процветает». «Пора сменить тему». «У меня пока средний рейтинг — 97», — сказала Мэй. «Сказали, что для Нуба это рекорд». На лицах родителей... Нарисовалась растерянность. Отец медленно моргнул. Они не понимают, о чём это она. «Что, что, лапуль?» — спросил отец. Мэй не стала продолжать. Ещё слыша, как слова вылетают изо рта, она сообразила, что эту реплику придётся разъяснять слишком долго. «Как дела со страховой?» — спросила она и мигом пожалела. Вот зачем она задаёт такие вопросы? Ответ сожрёт всю ночь. «Не очень», — сказала мать. «Не знаю. У нас не та страховка. Они не хотят страховать папу. Вот просто не хотят и очень стараются нас выжить. А как нам уйти? Нам же некуда деваться». Отец сел прямее. «Расскажи ей про рецепт». «А, да. Папа два года колол капаксон от болей. Ему надо без него...» «Боль скверная», — сказал он. В общем, страховщики говорят, что капаксон ему не нужен, его нету в их списке одобренных лекарств, хотя папа колол его два года. Непонятно, зачем такая жестокость, сказал отец. И альтернатив не предлагают, вообще никаких более утолителей. Мы не знала, что сказать. Какой ужас! Поискать все эти заменители? Может, врачи найдут другой препарат, за который страховая заплатит? Может, есть дженерики?» Это длилось час, и под конец Мэй обессилила. Рассеянный склероз, её беспомощность, неумение замедлить болезнь, неспособность вернуть отцу прежнюю жизнь — всё это терзало. Но страховое другое дело — необязательное преступление сверх всякой меры. Неужели страховщики не понимают, что их крючкотворство, их отлупы, все эти огорчения лишь ухудшают здоровье отца и угрожают здоровью матери? Что по меньшей мере неэффективно. Столько времени тратится на отказы в выплатах, на споры, отклонения запросов, препоны. Явно ведь дешевле попросту предоставить родителям надлежащий уход. «Всё, хватит об этом», — сказала мать. «Мы тебе сюрприз привезли». «Где же это он? У тебя, Винни?» Все расселись на высокой кровати с потёртым лоскутным покрывалом, и отец преподнёс мои свёрточек. Размеры и форма намекали на ожерелье, но Мэй понимала, что такого не может быть. Она развернула обёртку, открыла бархатную коробочку и рассмеялась. «Авторучка!» Изысканная, серебряная, на удивление тяжёлая, требует осторожности, чернил и нужна в основном для виду. — Не переживай. Мы её не покупали, — сказал отец. — Винни! — вскричала мать. — Я серьёзно, — сказал он. — Мне в том году приятель подарил. Расстроился, что я не могу работать. Уж не знаю, что он себе думал. Как мне писать ручкой, если я... Еле печатаю. Но мозгов у мужика всегда было с гульки нос. «Мы подумали, на рабочем столе хорошо будет смотреться», — сказала мать. «Мы лучшие родители на свете, правда ведь?» — прибавил отец. Мать рассмеялась, и, что гораздо важнее, рассмеялся отец. Смеялся он громко и утробно. На втором этапе своей родительской жизни, уже поуспокоившись, он стал смешлив, Вечно смеялся, над чем попало. Подросткам Мэй только и слышала его смех. Он хохотал, когда было откровенно смешно, когда другие выдавили бы разве что улыбочку и когда любой бы на его месте расстроился. Если Мэй хулиганила, отец смеялся до упаду. Как-то раз поймал её, когда она хотела прошмыгнуть из окна спальни на свиданку к Мёрсеру и ржал так, что подгибались колени. Всё ему виделось комичным. Вся дочерина юность смешила его до колик. «Ты бы видела своё лицо, когда я вошёл. Просто жизнь отдать!» Но потом диагностировали склероз, и почти всё это исчезло. Буль не отпускала. Припадки, когда отец не мог встать, опасался, что ноги не удержат, стали слишком частые, слишком опасны. Его еженедельно увозили по скорой. Наконец... В результате героических маминых усилий он попал к паре тройки врачей, которым было не всё равно. Ему прописали нужные препараты, стабилизировали хоть ненадолго. И тут эта фиаско со страховой. Сошествие здравоохранительный ад. Сегодня, впрочем, отец был жизнерадостен, а матери полегчало. На тесной кухне пансиона она отыскала херес и поделилась с Мэй. Отец вскоре уснул прямо в одежде, на при свете, хотя мы с матерью болтали в полный голос. Заметив, что он отключился, мы устроилась ночевать в ногах их постели. Утром они встали поздно и поехали обедать в закусочную. Отец ел с аппетитом, а мы смотрела, как мать напускает на себя беспечность. Родители обсуждали очередной нелепый проект заблудшего дядюшки, какое-то разведение омаров на рисовых полях. Мы понимала, что мать ежеминутно нервничает. Они два раза подряд таскали отца есть на людях, и теперь мать пристально за ним наблюдала. Он был весел, но силы быстро убывали. «Вы тут расплатитесь», — сказал он, — «а я пойду в машину, прилягу». «Мы поможем», — сказала Мэй, но мать на неё шикнула. Отец уже встал и направился к двери. «Он устает». «Это нормально», — сказала мать. «Теперь другой режим. Он отдыхает, поделает что-то, погуляет, поест. Сначала бодрый, потом отдыхает. И так регулярно. Если честно, очень умиротворяет». Они расплатились и вышли на стоянку. Через окно машины мы разглядела белые пряди отцовских волос. Он почти целиком исчез из виду, лежал на заднем сиденье. Подойдя, они увидели, что он не спит, смотрит в переплетение ветвей ничем не примечательного деревца. Отец опустил стекло. "Ну, чудесно всё получилось", сказал он. Мэй попрощалась и отбыла. Довольная, что полдня свободны. Она ехала к западу, день был солнечный и безветренный, за окном летел пейзаж чётких простых оттенков — голубых, жёлтых, зелёных. У побережья она свернула к заливу. Если поторопится, успеет на каяке пройтись. Каякингу её приучил Мёрсер. Прежде Мэй полагала это занятие неловким и скучным. Сидишь почти на ватерлинии, машешь нелепым веслом, похожим на ложечку для мороженого. Вертишься всё время. На вид мучительно. Движешься еле-еле. Но потом она попробовала вместе с Мёрсером. Не на профессиональном каяке, а на модели попроще, где сидишь сверху, а ноги наружу. Они прошлись по заливу. Гораздо быстрее, чем она ожидала. Видели тюлени и пеликанов. И Мэй уверилась, что каякинг — преступно недооценённый спорт, а залив — прискорбно недозагруженный водоём. Они отчаливали с крошечного пляжа, где не требовалось ни снаряжения, ни сертификатов, ничего лишнего. Платишь свои 15 долларов в час, и спустя пару минут ты уже посреди холодного чистого залива. Сегодня Мэй свернула с шоссе, доехала до пляжа, и ей предстал безмятежный водный глянец. «Приветик», — раздался голос. Мэй обернулась и увидела пожилую женщину, ноги колесом, волосы кудряшками, Мэрион, владелица дебютного выхода. Дебютанткой тут была Мэрион. Вот уже 15 лет, с тех пор, как открыла бизнес, разбогатев на продаже канцелярских принадлежностей. Об этом она поведала Мэй при первой встрече. Рассказывала эту историю всем, полагала, что это забавно, как она сделала деньги, торгуя скрепками, и открыла прокат каяков и падлбордов. Мэй так и не поняла, почему это смешно. Но Мэрион была душевная и всегда любезная, даже когда Мэй просила каяк за пару часов до закрытия, как сейчас. «На воде сегодня бесподобно», — сказала Мэрион. «Только далеко не заходи». Она помогла Мэй отволочь каяк по песку и камням на мелководье, застегнула на ней спас-жилет. И не нервируй этих, которые в плавучих домах. «У тебя глаза как раз на уровне их гостиных, так что не подглядывай. Дать тебе тапочки?» — спросила она. «А ветровку?» — «Может, покачать». Мэй отказалась, забралась в каяк босиком, как была в кардигане и джинсах, и погребла от берега. Миновала рыбаков, прибой, падал борды и очутилась посреди открытого залива. Вокруг никого. Она уже который месяц недоумевала, Отчего этот водоём так малолюден? Ни одного водного мотоцикла. Редкие рыбаки, ни единого водного лыжника, изредка моторка. Яхты встречаются, но гораздо реже, чем могли бы. Вода, конечно, холодная, но дело не только в этом. Может, в Северной Калифорнии попросту слишком много других занятий? Загадочно, но мы и не жаловалась. Больше воды достанется ей. Она погребла в залив. И вправду закачала, холодная вода окатила ноги. Это было приятно. До того приятно, что Мэй опустила руку, зачерпнула ещё, плеснула на лицо и шею. Открыв глаза, впереди, в футах в двадцати, увидела тюленя. Он взирал на неё, точно невозмутимая собака во дворе, куда она невзначай забрела. Голова у тюленя была круглая, серая, и блестела как отполированный мрамор мы положила весло на колени посмотрела как тюлень смотрит на нее глазки непроглядные черные пуговицы мы не шевелилась тюлень тоже они застыли во взаимном созерцании и этот миг растянутый роскошный требовал продолжения зачем шевелиться налетел ветер а с ним едкий запах тюленя Мэй ещё в прошлый раз заметила, как сильно пахнут эти звери смесью тунца с немытой псиной. Лучше находиться с наветренной стороны. Тюлень нырнул, как будто внезапно сконфузился. Мэй направилась дальше прочь от берега. Решила добраться до Бакина, что краснел у изгиба мыса далеко в заливе. В один конец где-то полчаса по пути ей встретятся десятки барж и яхт на якоре. Многие переоборудованы в какое-нибудь жильё, и Мэй понимала, что в иллюминаторы заглядывать не след, но не могла удержаться. На борту скрывались тайны. Почему на этой барже мотоцикл? Почему на той яхте конфедератский флаг? Вдалеке нарезал круги гидросамолёт. В спину подул ветер. Он промчал Мэй мимо красного бакена, подтолкнул к дальнему берегу. Высаживаться она не собиралась, никогда не переплывала залив, но берег вскоре показался, стремительно надвинулся, и под мельчающей водой уже различался взморник. Она выпрыгнула из каяка. Ступня нащупала камни, гладкие и округлые. Когда Мэй выволакивала каяк, на ноги накатил залив. Не волна, просто разом поднялся уровень воды. Только что стояла на сухом берегу, а спустя миг вода плещется по голень, и мы вся мокрая. Отступив, вода оставила по себе широкую полосу прихотливых причудливых водорослей синих, зеленых, а при некоем освещении радужных. Мы сгребла их ладонями, гладкие, как будто резиновые, по кромке взлохмаченные. Ноги промокли, вода холодна, как снег, но мы это не смущало. Она села, подобрала палочку и принялась рисовать на каменистом пляже, щёлкая галькой. Крошечные крабики, раскопанные и раздосадованные, кинулись искать новые укрытия. На выбеленное сухое дерево, что, лениво указуя в небо, диагонально торчало из стальной воды, опустился пеликан. И тут Мэй разрыдалась. Отец разваливается. «Нет». Не разваливается. Он все это переносит с невероятным достоинством. Но утром была в нем невыносимая усталость, поражение, смирение. Будто он понимал, он не сможет разом бороться с тем, что творится с его телом и с конторами, которые его лечат. И Мэй ничем не может помочь. Нет способов завались, можно бросить работу. Бросить работу, сесть на телефон, бесконечно воевать за его здоровье. Так поступила бы хорошая дочь. Так поступил бы хороший ребёнок, единственный ребёнок. Хороший, единственный ребёнок следующие года три, а то и пять, последние годы отцовой подвижности, последние годы до его инвалидности, провёл бы с отцом, помогал бы ему, помогал матери, Встроился бы в семейную машину. Однако Мэй понимала, что родители ей не позволят. Ничего подобного не допустят. Она так и застрянет между работой, которая нужна и любима, и родителями, которым она не в силах помочь. Но выплакаться приятно. Чтобы плечи тряслись, чтобы горячие слёзы по щекам, младенческая соль на губах, вытирать сопли изнанкой рубашки плаков она столкнула каяк в воду и в бодром темпе погребла. Посреди залива остановилась. Слёзы высохли, дыхание выровнялось. Мэй успокоилась, силы вернулись, но она не свернула к красному Бакину. Он её больше не интересовал. Она сидела, положив весло на колени, и волны легонько раскачивали её, а солнце Согревала руки и ноги. Мы часто так делала, удалившись от берега. Застывала, под собой ощущая океанскую громаду. В этом районе залива встречались куньи-акулы и орликовые скаты и медузы, а порой и морские свиньи, но мы их не видела. Они таились во тьме вод, своей чёрной параллельной вселенной. И в эту минуту так оно и было правильно. Знать, что они есть, но не знать, где именно. Вообще ничего больше о них не знать. В дальней дали устье устья залива. Мэй разглядела гигантский контейнеровоз, что уходил в открытый океан сквозь полосу бледного тумана. Надо бы грести дальше. А какой смысл? Нет причин двигаться. Она здесь посреди залива, где нечего делать и не на что смотреть, и этого более чем достаточно. Тихонько дрейфуя, Мэй провела там почти час. Временами до нее вновь доносился запах тунца и псины, и, озираясь, она снова видела любознательного тюленя, и они глядели друг на друга, и она размышляла, понимает ли тюлень, как это прекрасно, как им повезло, что всё здесь принадлежит им одним. Под вечер поднялся ветер с Тихого океана, и возвращение на берег выдалось не из лёгких. Когда Мэй добралась до дома, руки-ноги налились свинцом, голова не соображала. Мэй нарезала себе салат и съела полпакета чипсов, глядя в окно. Легла в восемь и проспала одиннадцать часов.